Глава 41. Я гоню на полной скорости. Форти выбрал неприличное заведение, а забегало в кусто один из фильма Тусовщики тревожный знак. Когда я вхожу внутрь, краснощеки, обдолбанный Форти сидит на диване, закинув грязные ноги в потрепанных мексиканских сандалиях на стол, флиртует с официанткой и подтягивает пиво. Играет мерзкая песенка Том-Том Клаб, который Лос-Анджелес встречал меня в прошлой жизни в аэропорту. Плохой знак. Беру себя в руки и настраиваюсь на позитив. Надо соблюдать презумпцию невиновности. Форти сбежал ото всех, не вынеся тяжести вины перед своей семьей и передо мной. Теперь он, несомненно, хочет покаяться и вернуться на путь истины. Форте, мы все чуть с ума не сошли, пока тебя не было. Что за черт? Эй, спокойно, ты чего так разошелся? Позвони сестре. Не будь занудой, старина». Теперь я вижу, что он полностью погряз во грехе. И вызвал меня сюда не потому, что узрел свет истины, а потому что крэк окончательно выжег ему мозг. Вместо того, чтобы вымаливать у меня прощение, он разглядывает меню и насвистывает идиотскую попсовую песенку. Я заказываю сэндвич с копченой курицей, а он с тройным беконом. «Знаешь, старина», — заявляет этот урод, «а ведь я на тебя обижен. Очень жаль. Только сделай одолжение. Сначала позвони сестре. Ты думаешь, что я обманул тебя? Но ну, не забывай, это ведь были мои сценарии. Я внашивал их не один год. Давай сейчас не будем об этом. Просто сообщи семье, что с тобой все в порядке. А со мной не все в порядке, старик. Ты даже не поздравил меня как следует. Сбылась мечта всей моей жизни, а ты, вместо того, чтобы порадоваться, повел себя как ревнивая сучка. Форти. «У нас был договор. Я замолкаю и перевожу дыхание, чтобы не наговорить лишнего. У меня сейчас другая цель. Ладно, проехали. Позвони сестре». «Договор?» — орёт он. «Мы просто обменялись идеями и набросками. Тут все так делают. Знаешь, скольким людям я показывал свои сценарии за эти годы? Что, всех брать в соавторы? Не было у нас с тобой никакого договора. Договор у меня с Меган». Каждый раз, когда я слышу это имя, меня захлестывают амбиции и надежды. Но теперь я не позволю ему сбить меня с цели. Форти либо позвонит семье и получит шанс на жизнь, либо продолжит вести себя как эгоистичный мудак и заплатит за это. Музыка играет слишком громко. «Ну ты даешь, заявляет он и подмигивает мне. «Вот это я понимаю, отделение церкви от государства!» «Отец, мигом выложил бы все матери, а ты, Лав, ни слова. Кремень!» И хлопает меня по плечу, будто это не он попросил держать все в тайне. Еле сдерживаюсь, чтобы не набить ему морду. Глубоко дышу и считаю до трёх. Лав не имеет никакого отношения к нашему договору. Черт, я идиот. Тайны подрывают доверие и создают проблемы». Быть у меня машина времени, я вернулся бы в лето и все ей рассказал, а она поднесла бы свою маленькую ручку к груди и вздохнула. Джо, не нравится мне эта идея. Увы, прошлого не воротишь, и кружку мочи уже не опорожнишь. Старик, это просто невероятно, сама Меган Эллисон. Я до сих пор поверить не могу в свою удачу. Хотя, знаешь, это не случайное везение, как выигрыш в лотерею. Это результат упорной, упорной работы. Он крутит большими пальцами и смотрит на меня, как медведь, наткнувшийся в лесу на человека. «Не хочешь ли ты позвонить сестре?» «Никогда не пользуйся телефоном за столом». Форти свистом подзывает официантку и просит принести бутылку худшего шампанского. Она хохочет, будто он сказал что-то смешное, и через секунду возвращается с двумя шкаликами белого вина. Интересуется. «За что пьем? «За мою карьеру! Наконец попёрло. «Тогда я угощаю!» «Я бы ей вдул», — заявляет Форти, когда она, наконец, отваливает. «Хотя цыпочка не в моем вкусе. Я бью кулаком по столу. Форти!» Он смотрит на меня и вздыхает. «Старина, я позвал тебя не для того, чтобы слушать нотации. И вообще, где твоя благодарность?» Я дал тебе возможность попробовать свои силы на моих оригинальных сценариях. Ты подрихтовал их немного, получилось неплохо. У тебя большое будущее. Я ничего не рихтовал. Он стонет и закатывает глаза, будто я скучный, занудный тупица. Знаешь, что общего между челюстями и когда Гарри встретил Салли? Отвали. Я понимаю, к чему он клонит. Ну так я тебе скажу. и принимается объяснять мне то, что я и так знаю. Известные реплики про оргазм и большие лодки были импровизацией. «Думаешь, актером выплатили авторские? Нет, конечно. Наградили за лучший сценарий? Нет. Приняли в гильдию сценаристов? Не смеши». «Тут совсем другое дело». Он мотает головой. «Ты еще не понял? Явился в Голливуд из своего грёбаного Нью-Йорка и решил, что тебе тут все должны?» «С какого хрена? Потому что ты спишь с моей сестренкой и умеешь писать диалоги?» Официантка приносит пиво. «Это вам, мальчики, в честь праздника?» «Куколка?» — ухмыляется Форти. «Фарфоровая куколка». «Ну что вы, сэр, я более податливая. Она кокетливо удаляется. Надо подкинуть им идейку, чтобы поставили официанток на ролики». Он хмыкает. «Кстати, в кино это тоже будет неплохо смотреться. Прими к сведению, может выйти неплохой сценарий, что-то типа ночей в стиле буги. Дальше сам додумаешь, дарю идею, пользуйся». Официантка возвращается с коктейлем. «За счет заведения. Шеф-повар только прочитал про вас в Голливуд-репортер». в Голливуд. Богачи тут вообще ни за что не платят». Форти благодарит ее, вынимает соломинку из бокала и пьет через край. «Она принесла его мне. Улавливаешь, старик? Мне, а не тебе. Про тебя тут никто не знает». «Да пошел ты!» «Он советует мне унять эго и начать налаживать связи. Говорит, что я зря пренебрегаю Барри Штейном, и что мне следовало бы научиться лизать задницы нужным людям». Утверждает, будто я не знаю, как это Раз за разом получать отказ И начинать всё сначала Пятнадцать грёбаных лет Я шел к успеху Делал себе имя, зарабатывал репутацию Пятнадцать лет катался по студиям И рассказывал о своих задумках Продюсерам и директорам Они улыбались и говорили, что им всё нравится Но проходила неделя, другая И ничего, тишина Форти кипит от ярости Вспоминая старые обиды «Дай найти мороженое, он сожрет его и продолжит стонать». «Посмотрим, как теперь запоёт Майло, да?» «Позвони сестре, она место себе не находит». Форти отмахивается. «Да брось! Всё с ней нормально, и с родителями тоже». Приносят сандвичи. Он накидывается на еду, я к своему не притрагиваюсь. Форти не прошел тест. Я сделал все, что мог. Пора разорвать мучительные отношения, убивающие лав. И сделать это придется мне, потому что именно я заварил эту кашу, потакая желанием жирной эгоистичной гниды. Я пока не знаю, как отправлю его на тот свет, но действовать придется очень осторожно, потому что убийц-богачей ищут гораздо старательнее, чем рядовых граждан. Для начала надо заставить его удалить нашу переписку, чтобы на меня не пало подозрение». «Форти, советую почистить почту, а то, не дай бог, кто-нибудь взломает аккаунт, и тогда вся правда всплывет наружу». Он смеется, давится сандвичем, отхлебывает пиво. «Сразу видно неопытного. Давай нанимай адвоката, только не забудь приготовить кучу денег и поставить крест на карьере в Голливуде, потому что никто не захочет связываться с мелочным сутягой. Тут таких не любят». Я говорю, что ничего подобного не имел в виду и просто забочусь о его репутации. Журналисты обожают такие скандалы, и взломать почту им ничего не стоит». Он кивает. «Я тебя понял». Официантка приносит тарелку с жареной сладкой картошкой. Просто так. «Хороший совет». Форти отрывается от экрана. «Только он из арсенала законника, а не писателя». Мы могли бы замутить с тобой что-нибудь вместе, но я не хочу иметь дело с сутягой. Терпеть их не могу. Ты же ведь не такой, да, старик?» У стойки другая официантка флиртует с начинающим писателем, который, похоже, пытается трахнуть ее и закончить свой сценарий уже не первый месяц. Он просит заменить гарнир на гуакамоле. Она отвечает, что тогда придется доплатить еще два доллара. Жизнь несправедлива. Негодяй пьет коктейль за счет заведения, а честному трудяге приходится раскошеливаться. Форте вытирает губы, отодвигает тарелку и пускает в ход тяжелую артиллерию Сестрёнка меня очень любит. Я знаю. Он приглаживает жирной рукой и без того сальные волосы. У тебя есть лав, не будь жадной свиньей. Не в деньгах счастье, без любви, богатства и слава пустые черепки. Я напоминаю, что вся его семья сейчас в сборе и очень за него переживает. Он смотрит на меня пустым взглядом. Злосчастный, несчастный неудачник. Рэй и Дотти обожают всякие мероприятия, даже розыскные. Но ну и семейка у меня, да? Форти знает, для них он паршивая овца. И никогда не прекратит им мстить. Я говорю, что они любят его, но ложь настолько очевидна, что мне даже неудобно. Теперь уже не выяснить, что было первопричиной, его мерзкая эгоистичная натура или ошибки воспитания. Ясно одно, если я не избавлюсь от него, то у нас слав нет будущего. Он разрушает не только себя, но и все вокруг. Заглядываю в чек, плачу наличными. Если чему меня жизнь научила, так это осторожности. «Я еду в Вегас писать новый сценарий», — заявляет он, не вынимая изо рта зубочистку, когда мы выходим на улицу. Подгоняют его машину, огромную и черную. «Форти, ты врешь. «Да, вру. Хотя для интервью сойдет. как думаешь?» «А что мне сказать твоей семье?» Опять тот же пустой взгляд. Он знает, что сестру родители любят больше, но так часто бывает — Многие дети просто не обращают внимания, Форти же свихнулся на этом. Готов спорить, он сидел с таким лицом на всех праздниках, когда Лав доставалась хоть на чуточку подарков больше или когда мама обнимала ее на секунду дольше. Форти считает, что ему не додали любви, а рядом с ним росла сестра, которая получала столько любви, что сама стала воплощенной любовью. «Пусть мама еще пару дней понервничает и поголодает», Мы ведь не хотим, чтобы она разжирела, да, старина? Вот урод, а я еще ему сочувствовал. То есть не говорите им, что ты в порядке? Пусть привыкают, я уже не ребенок. Он сплевывает. А слушай-ка, старина, поехали вместе в Вегас, замутим новый сценарий, покруче мальчишника. Ничего мутить с ним я больше не собираюсь. Нет, спасибо, говорю я. На заднем сиденье в его машине замечаю целый пакет наркоты. Реально целый пакет. Он поднимает ладонь, а я даю ему пять. В следующий раз, когда мы встретимся, моя ладонь сожмется на его горле.